Часть офицеров выглядела растерянной. Некоторые смотрели на происходящее отсутствующим взглядом, а кое-кто с известной долей иронии. Потом Вильгельм Пик беседовал с отдельной группой солдат и офицеров, отвечал на вопросы. Поздно вечером закончилась эта встреча. Известный немецкий поэт Яганес Бехер, также приехавший в Суздальский лагерь, в течение многих вечеров задушевно, мягко беседовал с группой интеллигентов. Их интересовало многое. Жизнь антифашистов в эмиграции, положение интеллигенции в Советском Союзе, а главное, что будет с ними, с Германией. Помню, как-то поздно вечером мы пошли с Бехером прогуляться в поле. После жаркого дня наступил свежий и удивительно светлый июньский вечер. Бехер молчал, наслаждаясь тишиной и прохладой, потом заговорил неторопливо, раздумчиво. Мы немцы – несчастный народ. Во-первых, потому что принесли много горя другим, опозорили себя. Во-вторых, две войны за двадцать лет, море крови, жестокость впилась в душ людей. Прав был Маркс, когда говорил, что нации, как и женщине, Не прощается минута слабости, когда она позволила насильнику овладеть ею. «Я оптимист», — продолжал Бехер, — «я верю в свой народ, я часть его, но думаю, что еще одной войны немцы не выдержат». Это должна быть последняя, иначе Германия уйдет в историческое небытие. Но посмотрите, даже после Сталинграда все эти Шмидты, Гейтсы, Байе... Ровным счетом ничему не научились, ничего не поняли. Ведь они до сих пор верят, что фюрер пришлет десант, который освободит их из плена. «Да-да», — сказал он, заметив мое удивление. «Они вчера пытались меня в этом убедить». Эта беседа обозначена в моем блокноте словом «поэт». На собраниях военнопленных все чаще завязывались оживленные дискуссии, выступали по-разному — Одни под влиянием победы Красной Армии под Сталинградом и гуманных условиях советского плена уже начинали прозревать, преодолевать колебания. Другие все еще предпочитали отмалчиваться. Немало было и тех, кто откровенно злобствовал, угрожал молодым антифашистам. Москва ежедневно подробно интересовалась настроениями военнопленных. Это было закономерно, ведь по ним можно было в известной мере судить о тех глубинных процессах, которые происходили в сознании миллионов подданных Рейха и военнослужащих вермахта. Летом 1943 года мне и другому нашему офицеру Рейтману, оба мы по образованию историки, было поручено обобщить наши наблюдения и впечатления в специальной весьма объемистой справке меморандуме. Этот документ мы озаглавили к вопросу о зарождении и развитии антифашистских настроений среди офицеров и генералов немецкой армии, взятых в плен под Сталинградом. Он был размножен в Москве. Уже после войны мне показали один экземпляр. На его первой странице в левом углу стояла подпись и -ст". И дата 21 июля, 1943 года. В лагере для военнопленных часто приезжали видные иностранные коммунисты. Они беседовали со своими соотечественниками, изучали их настроение. В антифашистской школе в Красногорске где я часто бывал по делам службы, вел занятия один из лидеров коминтерна товарищ Эркали. Под этим именем работал тогда руководитель Компартии Италии Пальмира Тальяти. Приезжала сюда и Долорес, и Барурли. Она беседовала с пленными фалангистами из Голубой дивизии. Но чаще всего Красногорск посещали немецкие товарищи, руководители КПГ Вальтер Ульбрихт, Антон Аккерман, Петер Флорин, Герман Матерн. В связи с формированием из числа военнопленных румын дивизии имени Тудора Владимиреску в Суздальском лагере побывали члены руководства румынской компартии Анна Паукер и Василий Лука. Анну Паукер хорошо знали в нашей стране.